Глава шестнадцатая «Эй, пацан, стой!» Поймал за плечо пробегающего мимо подростка. Выглядел он, конечно, очень художественно. Кепка, штаны, подвязанные веревкой, которые ему точно были велики на пару размеров. Рубаха, заправленная одним концом. Лицо чумазое, будто возился в грязи. «Чё тебе?» Шмыгнул носом, а потом скинул мою руку уверенным жестом. «Где ваш главный?» «Директор имею в виду». «Почем мне знать? Иди вон в дом. Там, наверное». Пацан сплюнул на землю, а потом рванул по каким-то своим, судя по скорости, очень важным делам. Место, куда нас с Лизой привез Николай, выглядело несколько гротескно. С одной стороны, дом явно ранее принадлежал дворянской семье. В три этажа длинный фасад... Два крыла буквы «П» уходят вглубь. Перед крыльцом старый заброшенный фонтан с одиноко стоящий в середине античной статуи, Вид, который вызывал желание отмыть ее или хотя бы очистить от грязи. Дорожки, заросшие травой, кусты, некогда имевшие художественную форму, теперь просто беспорядочно росли в разные стороны. По территории бегали занятые своими серьезными делами пацаны от десяти и где-то до пятнадцати. Чисто пацаны. Девчонок не наблюдалось ни одной. Похоже, у них тут разделение по половому признаку. Не знаю, что я ожидал увидеть в заведении подобного толка, но все же, наверное, как минимум более радостной картины из разряда того пионерского прошлого, которое показывали в фильмах. Дети в белых рубашках, брюках со стрелками. Причесанные, умытые, с красными галстуками на шее. Советский Союз же. А тут такое впечатление. Будто по всей Москве собрали шпану, мечтающую где-то что-то стырить. И уж точно не встающую на зарядку утром под бодрый звук горна. Со стороны глянут чисто потенциальные малолетние бандиты. Николай высадил нас перед высоким забором с воротами и калиткой. Табличка сообщала посетителям, что это первый образцовый детский дом. «Да уж, образцовый. Как же тогда выглядит среднего уровня заведения?» «Ладно, пойдем в дом». Я посмотрел вслед сбежавшему пацану, а потом направился к широким ступеням, ведущим внутрь здания. «Почему товарищ майор дал тебе машину?» Лиза шла следом. На нее, кстати, окружающая обстановка не произвела шокирующего впечатления. «Потому что я очень нужный для партии Родины человек». «Ну-ну». Девчонка скептически усмехнулась. «А если серьезно?» «Да, я как раз и не шучу». Лиза слегка надула губы, демонстрируя обиду. Думает, не хочу говорить с ней по-взрослому. «Ведь сказал чистую правду». Забыл только добавить к партии и родине лично Лаврентия Павловича Берию. А так-то все верно. «Зачем мы сюда приехали?» Девчонку прямо распирала на откровенные беседы. «Аж странно. То у меня прибить собственноручно, то в душу лезет. Нужно поговорить с директором. Еще кое-что». «По отделу нашей работы? Ого, по нему». «Никита Пахомович не накажет, что меня с собой взял. Может, не нужно было в открытую с тобой ехать?» Хотел ответить ей, Никита Пахомович приставил ко мне Николая в качестве соглядатая, Какое уж тут в открытую или закрытую, но промолчал. На первом этаже было тихо. Наши шаги эхом разлетались по углам. «Чё над-те?» Из-за поворота вынырнула пожилая женщина, похоже, уборщица. По крайней мере, тряпка и ведро в руки. Свидетельствовали, она не случайный человек. «Директор нам бы. Здравствуйте!» «Директора, зачем тебе, сынок, директор? За ней ничего нет, точно тебе говорю. А я еще Владимира Ильича застала. Видел, как тебя. Можешь моим словам верить? Год уж тут работаю». «Вот черт, нам не же форма НКВД. Похоже, решила ищу их руководителя с плохим умыслом». «Да нет, мне поговорить, не переживайте, это личное». «Личное? Знаю ваше личное, гляди, ежели соврал». Уборщица многозначительно погрозила пальцем. «Все-таки страшные люди, эти бабушки со швабрами, никого не боятся». «Идите вон!» «На второй этаж, там увидишь кабинет». «Да по этому не ходи, Ирод!» Мы с Лизой шустро на цыпочках пробежали вдоль стены к широкой лестнице. Девчонка тихо хихикала себе под нос. Ее, похоже, сильно веселила ситуация, в которой простая уборщица ругает страшного чекиста. Дверь с табличкой директора оказалась прямо перед нами. Как только поднялись на нужный этаж. Я тактично постучал, а потом толкнул деревянную створку. В кабинете за столом, закрыв лицо руками, сидела женщина. «Здравствуйте!» В гробовой тишине мой голос прозвучал слишком резко. Незнакомка убрала ладони и посмотрела на нас туманным, потерянным взглядом, но тут же охнула, вскочила с места и бросилась навстречу. «Иван Симонов, ты...» Она побежала, а потом буквально повисла у меня на шее. И растерялся от столь бурного выражения эмоций. Причем женщина, судя по вздрагивающим плечам, плакала. Лиза поймала мой растерянный взгляд, а потом указала подбородком на особу, намекая, мол, «обними, дурак». Судя по всему, Иваныча тут хорошо помнили и любили. Девчонка логично расценила, что я теоретически тоже женщину знаю. «Чего не приходил? Больше года тебя не видела. Ой, здравствуйте!» Моя шея была освобождена, и внимание переключилось на лизоньку. «Анастасия Дмитриевна, я здешний директор. Вы э, невеста Ивана? Да проходите, присаживайтесь. Я сейчас чаю соображу». Особо оказавшейся хозяйкой всего этого заведения принялась суетиться. Наставать чашки, пакет с сухарями. «А меня лис зовут, но я не невеста, мы служим вместе». Девчонка подошла к одному из стульев, стоявших у стены и села, расправив на коленях складки платья, а потом кивнула на соседней, приглашая составить ей компанию. «Да» анастасия дмитриевна сомнения могли дело наряд девчонки затем мою форму но однако вопросов не стала задавать вот кушайте я за чаем схожу не надо мы ненадолго просто ехал мимо и решил зайти лизанька посмотрела на меня но видимо решила уточнение оставить на потом уж она то точно знала ехали мы не мимо а очень даже целенаправленно «Да, но как же так?» Директор немного растерялась. Она искренне была рада видеть Ивановича, и ей ужасно хотелось эту радость показать всеми доступными способами. «Все хорошо, не беспокойтесь», – я улыбнулся ей. «Лучше расскажите, как вы тут?» «Ой, да что я, нормально все. Воспитанники расстраивают иногда, но это сам знаешь». Обычные явления. Вот, твой потихоньку. Я с интересом изучал лицо Анастасии Дмитриевны. Женщина без возраста. В волосах седина, вокруг глаз морщины. Уголки рта опущены вниз, а взгляд при этом молодой, смеющийся. Даже не определишь, сколько ей лет. Э, Иван, ты как? Последний раз слышала о тебе только от Никиты. От товарища Тихонова. Э, то есть... «Приезжал, смотрел, ребят, сам знаешь, с тобой ведь так же получилось». «От Никиты? Они что, друзья, что ли, знакомые, любовники? Может, вообще семья? Мне же ничего о майоре неизвестно». «Да, хвалит, ругает». «Да, хвалит, ругает?» «Черт, ты не спросишь ведь прямо, как вообще сложилось, что Тихонов здесь Ивановича приглядел. А мне это очень интересно». «Ну, он приезжал, ты еще в школе особого назначения учился. Воспитанников смотрел, а потом все про тебя расспрашивал. Право ж компанию. Наверное, опасался, что они могут навредить тебе в будущем. Сам знаешь, товарищ Тихонов тебя приглядел еще здесь. Увидел будущего чекиста. А парни твои не по той дорожке пошли». Сергей и Виктор, как в училище, устроились потом на завод. Где-то ухитрились, путаться в плохие дела. Связались не с теми людьми. Уж не знаю почему. Себя виню. Не смогла их на правильный путь наставить. Погибли оба. А Василий... А да ты знаешь, наверное, он в церковь ударился. Или не слышал. Вот уж совсем не ожидал этого от Васьки. Из рассказа Анастасии Дмитриевны следовало, что речь идет о товарищах Ивановича, с которыми он был наиболее дружен тут, в детском доме. По крайней мере, понял это так. Да уж, неожиданно. Кроме многозначительных фраз сказать было нечего, да и больше хотелось послушать директрису. Вопросы прямые задавать не могу. Она Ивановича очень хорошо помнит и знает от Тихонова слышал, конечно, в их хваленую школу поступить помогла протекция именно этой женщины. Кстати, удивительно даже. Детский дом, где они пацаны, а заправляет им вот такая впечатлительная особа. Тут же, насколько понимаю, собраны беспризорники всех мастей. Ух, я расстроилась, когда узнала про Сережу с Витей. Вроде бы уходили отсюда с хорошим настроением». С правильными мыслями. Непонятно, как могло такое приключиться. Что с ними стало? Расскажите подробнее. «Ах, да. Ты в школе был. Вас же не упускали. Да они на заводе как-то пересеклись с варьем. И, в общем, там облава была. бан взяли, но мальчишек застрелили. Почему-то именно они попали под пулю. Говорят, сопротивление оказали». Я же интересуюсь всеми, сам знаешь. Мои дети родные. После войны все думала, замуж выйду, семья будет. Но как-то не сложилось. Ого, вы воевали в Гражданской? Лизонька с восхищением смотрела на Анастасию Дмитриевну. Да, мы же там с Никитой Пахомовичем и познакомились. Да, вон Иван знает. Директриса махнула рукой в мою сторону. Ага, знает Иван. Иван, как канатоходец сейчас, балансирует между трех огней, как бы не свалиться вниз и не разбиться в лепешку. «Ничего себе! Вы непосредственно на поле боя были?» Лизонька была просто восхитительна. Своей непосредственной реакцией она, сама того не понимая, подталкивала Анастасию Дмитриевну к правильным разговорам. «Да, первая конная армия под командованием Семёна Михайловича Буденова С Денейкиным воевали, с Врангелем, есть что вспомнить. Там и с Никитой Пахомовичем мы познакомились. Я ведь женщина, да еще бывшая артистка цирка. До мной они смеялись, мужики, пытались задеть всячески, но потом смогла доказать, что ничуть не хуже» как директриса произносила имя майора, пробуждала во мне очень устойчивое подозрение. Никакие они не друзья. По крайней мере, она относится к нему с любовью, имеющую очень даже не товарищеский подтекст. «Как интересно!» Лиза прижала ладони к груди и сдвинулась на край стула, будто хотела быть ближе к рассказчице. «А потом, после войны...» После войны много еще дел осталось. Бандитизм расцвел, группами нападали на продовольственные склады, станции. На Смоленщины из Польши отряд перешел. Под сто человек там было. Ходил слух, что Махно их организовал. Но нет. Потом, когда поспокойнее стало, сюда перебралась. Без призорников тогда расплодилась страсть. Но оно же как, война всегда после себя след оставляет. Задачу поставили решать этот вопрос. Вот, до сих пор решаю. Сейчас, правда, гораздо больше детей, чьи родители...» Директриса замялась, подбирая слова. «Расстреляли их, да? Вы про репрессированных?» Лизонька хлопала ресницами, всем видом демонстрируя внимание. «Да, про них...» Как говорит товарищ Сталин, сын за отца не в ответе, Ну сложно с ними тоже, особенно пару лет назад началось. Остальные воспитанники не сильно таких детей жалуют, норовят обидеть, ну, но Иван вон знает, их компания так ведь и сплотилась. Василий появился позже остальных, сын торгового представителя. Поначалу на него накинулись, но Ваня вмешался. Взял под свою опеку. И Сергей с Виктором велел помогать товарищу. Они так четвером постоянно и крутились. Вечно устраивали что-то. Один раз помню, ночью сбежали в город. И до этого бегали, конечно. Но тогда чуть сами под пули не попали. Взрослые уже были. Перед тем, как уходить из детского дома. Так их товарищ Тихонов привел. Сказал... Ухитрились оказаться там, где чекисты серьезного врага обложили. Он их за шевро ты с какой-то подворот не вытащил. Представляете, Лиза, эти дураки еще и подглядывали, как сотрудники Народного комиссариата с Антисоветчиной воюют. Да что вы, это же могли и сами пострадать? Девчонка всячески подталкивала Анастасию Дмитриевну рассказать детали. «Или она прикладывает усилия, чтобы помочь мне, что теоретически маловероятно, или я вообще ни черта не понимаю». «Вот, представляете мое состояние ночи, а тут в детский дом майор государственной безопасности с моими пацанами является. Говорит, вот тебе, Настя, герои. Им, говорит, жить, наверное, сильно надоело. Эх, и все-таки Сережа с Витей все равно такую дорогу выбрали». Анастасия Дмитриевна удрученно покачала головой. Ваня, ты как? Все смотрю уже в рядах народного комиссариата. Никит Пахомович после той ночи, когда приехал, расспрашивал меня про всех. Его сильно ваша безрассудность поразила. После того, как вражеский элемент подстрелили, пацаны в засаде остались, а ты побежал ближе посмотреть. Так товарищ Тихонов сказал. Эту глупость надо превратить в смелость. Такие люди нам нужны. Он же мне посоветовал тебя в школу направить. Пояснил, нужно соответствующее воспитание. Чтоб пацан по правильному пути пошел. На тебя он внимание в первую очередь обратил. Помнишь, Вань? Часа два с тобой потом наедине разговаривал. Вот так, Лиза. Иван наш и выбрал карьер чекиста. «Потрясающая история. Я, например, даже и не догадывалась. Оказывается, товарищ Тихонов практически родной отец нашего Ивана. Сами знаете, не тот, кто родил, ведь важен, а тот, кто вырастил». С подозрением покосился на блондиночку. «Что вообще происходит? Я, конечно, ехал в детский дом именно с такой целью – послушать, посмотреть, любым способом затронуть ту историю, которая для Ивановича стала отправной точкой. Ну, помощи от Лизаньки уж точно не ожидал. Тем более она не в курсе всей ситуации. А тут такое рвение, ты посмотри. Да, к сожалению, родители Ивана нам неизвестны, как и большинство. Его нашли на улице, 10 лет было. Главный возраст свой он знал отлично. А про семью ничего рассказать не мог. Или не хотел... Анастасия Дмитриевна с материнской улыбкой посмотрела на меня. «Ну, в любом случае, сейчас уже и не важно. У Ивана есть родина, советская власть. Вот его настоящая семья. Хочешь свою старую спальню увидеть?» «Конечно». Я вскочил на ноги и отдернул гимнастерку. «Ох, Иваныч!» Директриса подошла совсем близко, потрепала меня по волосам, а потом дернула за ухо. «Это ребята же тебя так назвали, Иваныч, всегда был за справедливость, мудрый не по годам. Честно говоря, поначалу мне казалось, что твои родители вот-вот появятся. Ты был не такой, как все. Вроде шпана шпаной, но когда касалось вопроса чести или слова, не обижайся. Ну, прям замашки у тебя чуть ли не дворянин проявлялись. Прости за такое сравнение». Помни, кто-то из пацанов обвинил, будто лжешь. Ох, еле разняли вас. А дело-то было лишь в том, что хотел отстоять свою честь. Как-то потом заявил. Ну, ладно, идем. Экскурсия в большей мере предназначалась для Лизы. Я по логике вещей все и так тут должен знать, поэтому старался сильно головой не крутить. Анастасия Дмитриевна проводила нас в жилое крыльцо, показала огромную комнату, в которой кровати стояло штук тридцать, если не больше. Лиза охала, ахала и сопровождала все это фразами, типа «с ума сойти, как интересно!» не начал подозревать, не издевается ли. Однако ее лицо оставалось совершенно серьезным. Мне же полученной информации было достаточно. В нескольких предложениях, на самом деле, директриса рассказала даже больше, чем рассчитывал. Оставалось только одно. «Насчет Василия, точно?» Я отвлек женщину от очередного диалога о быте воспитанников, который она вела с девчонкой. «Да, к сожалению». Анастасия Дмитриевна удрученно покачала головой. «Видели, возле церкви». Он священнику каком-то помогал дрова рубить, а потом пошел внутрь. Вел себя, будто так и надо. Совсем неожиданно, конечно. «А где именно видели?» «Так, Покровское на Рогожском кладбище, где старообрядцев хранили раньше. Там он...» «Теперь точно все. Пора было уходить. Времени, к сожалению, слишком мало...» Я обнял Анастасию Дмитриевну, пообещал ей появляться чаще, а потом, ухватив Лизоньку под локоток, потащил ее к выходу. Едва вышли на улицу и спустились по ступеням, она дернула меня за руку, вынуждая остановиться. «Пока мы не сели в машину, отвечай, кто ты?» Я с искренним изумлением уставился на девчонку. «В смысле?» «Тебя удивил детский дом», ожидал видеть что-то другое. Ты не знаешь Анастасию Дмитриевну. Видишь ее впервые. Но она точно знает тебя. А выходит, и внешне все правильно. Симонов Иван Иванович, ну, ты вообще никогда не бывал здесь прежде. Именно ты. Тот, кто вот тут...» Девчонка невесомо шлепнула меня пальцами по лбу. «Ой, да ладно, скажи, по лицу прочла». Я весело хохотнул, хотя внутри все было максимально напряжено. «Нет, не по лицу. Ты хорошо себя держишь в руках. Просто не учел, кто рядом с тобой. Я, может, не такая опытная, как бабушка, но тебя почувствовала ясно, как себя. То, что на самом деле происходило здесь». Рука блондиночки переместилась на мою грудь и легла там, где сердце. «Ты приехал сюда за информацией, пока не знаю какой, но это важно для тебя, поэтому немного помогла. Но теперь будь добр, ответь, кто ты такой?» «Эх, ладно, расскажу как есть». Сделал серьезный вид, девчонка тут же подобралась и потянулась ближе, ожидая страшную тайну. «По голове слишком часто бьют, с памятью проблемы». Просто вид не показываю, потому и поехал. Убедит, совсем дураком стал или есть надежда. Так что все очень просто на самом деле. Не придумывай страшных сказок. Да бабушке, похоже, тебе расти и расти. Вон какая фантазия богатая. Я усмехнулся и пошел по дорожке к воротам. Лизонька сопела сзади. Обиделась, похоже. Но ничего, переживет. «Правду точно никому не скажу, потому что никому не верю. Но с блондиночкой надо быть аккуратнее».